Глава 12 Рост нервно курил. Он стоял в уютном зеленом скверике на улице Космонавта Волкова на Войковской и с нетерпением ждал Лелика, который таки покинул его квартиру, пока он встречался с Квадратом. Рост купил буханку белого и теперь машинально крошил хлеб, скармливая его голубям. Он обожал кормить птиц. Голова болела, как разбитая скула. Но больше всего Рост почему-то жалел тот огромный красивый аквариум. Когда он пришел в себя после нокаута Громилы, первое, что он увидел – симпатичная рыжая официантка, промокавшая ему ссадину влажным полотенцем. При этом он валялся в луже среди осколков аквариума. Оставшихся в живых рыбах собирал бармен. Он опускал их в большую кастрюлю, матерясь при этом так, что ему позавидовал бы пьяный электрик, неожиданно получивший разряд тока. «Сколько я должен?» спросил Рост. Официантка сделала удивленное лицо. «За аквариум», пояснил он, и та слабо улыбнулась. «Геннадий Валерьевич все устроил». «Квадрат, что ли?» Она ничего не ответила и помогла Росту подняться на ноги. Шатаясь, он поплелся домой. Наконец, вдалеке появился Лелик. «Здорово», буркнул он, пожав руку Роста. «Как только ты уехал, меня на работу вызвали, а я как раз топку опрокинул». «Да ничего хорошего, Лелик» негромко произнес Рост, а если честно, то полный пиздец. Он вкратце рассказал другу о своем втором знакомстве с Квадратом. «Это тоже он!» – лёлик показал на ссадину и Рост утвердительно кивнул. С ним была личка. Один так вафил а второй нехило боксирует. Вот и... – он развел руками. «Ну и что делать собираешься?» «Лёлик, я бы не стал больше парить те мозги, но этот скунс очкастый сказал между делом, чтобы ты в ближайшее время сидел тут, в Москве. Я, конечно, не думаю, что он имеет что-то против те... «Имеет», — не дал договорить другу Лёлик. Он плюхнулся на скамейку и зло сплюнул. «Это сука везде успела пока ты к нему добирался, он как-то вышел на моего шефа. Хрен знает, что он ему наплёл, но у меня офигенные проблемы, рост. В общем, походу придётся увольняться». «Да что случилось?» Лёлик раздраженно отмахнулся, но всё же объяснил. «Пару раз мы с шефом организовывали левое сопровождение. Откуда-то информация просочилась, оказалось, что те, кого мы опекали, на самом деле члены УПГ. Все сейчас проходят по уголовному делу, и шеф пригрозил, что если я буду выкобениваться, он всех собак на меня повесит, и поеду я паровозом гондурасить в Колыму. Вот так-то, братуха». Рост смутился. «Лёлик, прости, я... если бы я только знал, что мои косяки тебе разруливать придётся». «Ладно, проехали, я сам хорош все эти игрульки с рульки». Рост сел рядом. Минут пять они сидели молча, думая, каждое о своём. «Слушай, Лёлик, что ты ещё знаешь о квадрате?» После паузы спросил Рост. «Какая теперь разница?» «Разница есть. Этот хмырь знает о нас всё, вплоть до того, какие носки предпочитал мой прадедушка. А мы про него ничего». «Знание противника – половина победы, помнишь?» «Да ничего я, в общем-то, не знаю про него. Я же тебе говорил, это – бандит, владеет несколькими казино, наверное, и бар, где вы встречались тоже его. Короче, вор». «По нему не скажешь», – сказал Рост. Он вспомнил, как резко менял манеру разговора Квадрат. «Скорее похож на полного отморозка, такой на все пойдет». «И что ты все-таки предлагаешь?» Рост сказал, будто речь шла о просроченном пиве. «Да вольнуть его к такой-то матери делов-то, как думаешь?» Лёлик кинул друга скептическим взглядом. «Решил поиграть в Рэмбо? А у тебя есть другие варианты?» В свою очередь спросил Рост. Он начал заводиться, его напрягала вялость и инертность друга. «Он сделан из мяса и костей, и такой же смертный, как и все. Нет квадрата, нет и долга». «Э, нет, братуха, уж поверь, в его среде такая фишка не прокатит. Смерть долги не косит, можешь мне поверить». «Да и к тому же...» — Лёлик вздохнул. «Я в такие игры не играю, Рост. Тем более этот квадрат нужен влиятельным людям. Я бы сказал, слишком влиятельным. и Если мы сделаем то, о чем ты сейчас говорил, то это наделает кучу ненужного шухера. А там...» — Лёлик показал наверх указательным пальцем. «Не дурачки Емели сидят, сразу просекут, откуда ветер дует. Так что если даже удастся замочить квадрата, наши собственные жизни не будут стоить содержимого вот этой урны. Короче, что делать?» Рост вынул новую сигарету, но, поразмыслив, убрал ее обратно в измятую пачку. Пожалуй, нужно вообще бросать эту пагубную привычку. «Что-что? Долг отдавать?» «Отдавать долг, говоришь?» Искренне рассмеялся Рост. «Собрать 70 тонн за неделю?» «Лёлик, да если я даже начну день и ночь у Большого театра своим задом торговать, то буду полгода раком стоять без сна и перерывов на обед, да и охотников на мой тощану с мало найдется». Лёлик серьёзно оглядел предмет обсуждения, к которому так критично отнёсся Рост. И они расхохотались. Это несколько разрядило обстановку. «Окей, давай по порядку. Ведь должен же быть какой-то выход», снова заговорил Рост. «Предположим, я пойду в ментовку. А на утро меня позовут опознавать твой труп», закончил предложение Лёлик. «Потом буду срочно заказывать панихиду. Только уже себе». «Рост, не забывай, кто ты и кто квадрат». Он пусть и бывший зэк, сегодня преуспевающий бизнесмен, уважаемый, солидный человек. Менты хорошо знают, что он за субъект, но и оснований для серьезных предъяв у них нет. И кто ты? Безработный хохол, приехавший покорять столицу, у которого и прописки-то нет. Для начала менты тебя оштрафуют за отсутствие регистрации и посадят в обезьянник для выяснения обстоятельств. Это в лучшем случае. А если будут не в духе, то еще промеж ушей по почкам дубинкой схлопочешь. Кстати, чего доброго, еще и за психа сочтут. Мол, пока ты там за чучмеками по горам в Чечне бегал, все болты с гайками из башки растерял. Ох, спасибо, Лёлик, сквозь зубы проговорил Рост. Вот уж не знал, какой я со стороны. Безработный хохол без регистрации, чокнутый в придачу. Не обижайся, примирительно сказал Лёлик. Рост, пойми, слишком многое стоит на кону. Думаешь ты, то есть мы случайно оказались тот вечер у квадрата за столом? Я стопудово уверен, что таких лохов, как мы, у него целый вагон, успевай названивать и бабки собирать. Даже если его вызовут в мусарню, он припрется туда вместе с адвокатом каким-нибудь резником или кучереной и вежливо тыкнет в лоб твоей распиской, а это уже гражданский спор. Даже если проводить экспертизу, то она при любом раскладе покажет, что почерк твой, в чем, кстати, ни ты, ни я не сомневаемся, и суд тоже будет на стороне квадрата. «Лёлик, я слышал, что если договор или сделка делается по пьяни, то это можно оспорить в суде. То бишь, если ты подписывал что-то в невменяемом состоянии, то и последствия не действительны «И кто будет доказывать твоё состояние? Я?» «Кстати, ты посмотрел кассету? Ты сказал, что Квадрат тебе какую-то запись передал». «Посмотрел», — угрюмо произнёс Рост. На плёнке он довольно оживлённо беседовал с Квадратом. Пил виски и играл в карты. И утверждать, что Рост находился в невменяемом состоянии, было весьма проблематично. Не проканает эта кассета. «Я думаю, он тебе наркоту всыпал», — сказал Лёлик. «Сейчас ты уже пофигу», — проворчал Рост. «Мы так ни к чему и не пришли. Бабок у меня нет. Даже если дом матери продать, он от силы пятнашку стоит. Ну, не выгонять же матушку с Олесей на улицу». Вспомнив последние напустные слова Квадрата, Рост силой сжал кулаки. «В долг мне тоже никто не даст», — он испытующе посмотрел на Лёлика, и тот его понял. «Братуха, была бы та хата, в которой ты сейчас контуешься моей, то, может быть, я и толкнул бы её. Но собственник мой батя. Если я заикнусь о продаже, его гнев будет похлеще 10 квадратов в квадрате, даже в кубе. Нет, ты уж извини, но с бабками у меня напряг. Максимум могу собрать две-три штуки по закромам. Это я на свадьбу скопил, если доживу до свадьбы», — закончил он невесело. «Нет». – решительно сказал Рост. – Никаких закромов, да и три штуки меня не спасут. Он поднялся со скамейки. – Я могу еще пожить у тебя? – Какой разговор? Чего решил Рост? – Пока ничего. – А решать-то нечего, Лёлик. – Ладно, созвонимся, – сказал молодой человек и, не оглядываясь, пошел прочь. Лёлик молча смотрел ему вслед. Рост медленно шел и размышлял. По большому счету, решать действительно было нечего. Если бы речь шла только о нем, он, не задумываясь, уехал бы на Украину. Но ситуация куда серьезней, плюс еще Лелик замешан. И самое паршивое, он не имел ни малейшего представления, где взять столько денег. Рост пошарил в карманах, две сотни плюс мелочь. Даже на билет домой не хватит. Может купить водки, мрачно подумал он, шагая мимо супермаркета. После недолгой борьбы с самим собой, он отказался от этой затеи. Пройдя в квартиру, Рост уселся на кухне и, не включая свет, почти час сидел сиднем, подперев подбородок руками. Телефонный звонок вырвал его из полудрема, и Рост, уронив табурет, бросился за трубкой. «Ростик!» – раздался родной голос, и у него внутри все сжалось. «Мама?» – недоверчиво спросил он. Он оставил ей номер телефона Лелика, но она почти никогда не звонила ему. Во-первых, телефона у них в деревне не было, во-вторых, слишком дорого. «Мама, ты где?» «Я от соседки звоню, Наташе. Ростик, как ты?» «У меня все хорошо», — напряженно проговорил Рост. «Зачем она звонит?» «Ростик, ты не собираешься к нам? Олесь скучает», — послышалось трубки, и он немного расслабился. «Возможно, скоро», — сказал он после секундной паузы. У него возникло ощущение, что мать что-то недоговаривает. Она, видимо, сама поняла, что Рост об этом догадывается, и осторожно спросила. «Сынок, мне плохой сон приснился, у тебя точно все хорошо?» «Да!» – намного резче, чем требовалось, – ответил Рост. «Мама, оставь мне телефон тете Наташи, если что, я буду ей передавать что и как». Записав номер, он спрятал бумажку в карман. В трубке послышались какие-то помехи. «Алло, алло, Ростик, ты слышишь меня? Ростик, алло!» «Да, слышу!» – проорал Рост, но тут раздались гудки. Он медленно положил трубку на рычаг, включил свет в коридоре и, поймав свое отражение, ужаснулся.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 Эта фраза, высказанная Квадратом, выскочила в памяти Роста из ниоткуда, как чертик на пружинке из шкатулки. «Интересно, что он может мне предложить?» – вслух подумал Рос, снимая с огня турку. Кофе у него всегда получался отличный. Почему-то после разговора с матерью долговые обязательства перед Квадратом показались ему не толще стенки мыльного пузыря. У него есть мать, сестра, друзья, и этот чмок Квадрат пусть подотрется своими расписками. Квадрат позвонил, когда Рост уже собирался укладываться спать. «Ростислав?» – раздался до боли знакомый вкратчивый голос. «Ну?» – с плохо скрываемой ненавистью сказал Рост. Он представил в данный момент своего кредитора. Сидит, наверное, в кожаном кресле с гавайской сигарой и бокалом виски. А на коленях какая-нибудь тёлка с длиннющими ногами и силиконовыми титьками до пупка. «Вы обдумали моё предложение?» «Какое?» – прикинувшись дурачком, спросил Рост. «Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, только мне не совсем ясно, зачем вы тянете время. Должен заметить, что у вас осталось всего шесть дней». «Вот и прекрасно, значит, не беспокойте меня больше», – грубо сказал Рост и швырнул трубку.